Фармер ответил, что этот человек поджидал фей а сам он с ним не знаком. Ну, на всякий случай, чтобы не запамятовать, я записал его приметы. Просто очаровательно, что ты не забыл это сделать. Я поражаюсь, как ты сумел сюда добраться в подобном состоянии. Берни самодовольно хмыкнул, извлек бумажник и достал из него сложный листок. Мне помогла дойти до он. Ой, какая это девушка, как. «Какая девушка! Она утверждает, что никогда не упускает случая пополнить свой банковский счет. Знаешь, как она меня величала? Гусем, несущим ей золотые яйца. Остроумно, не правда ли?» «Кончай, кончай об этом, пьяный повес, огрызнулся я. Покажи-ка мне лучше твое описание». Берни поднес к глазам листок бумаги, нахмурился и произнес. «Ой, что за чудеса! Неужели я писал по-китайски?» «О, лох, Ты же читаешь вверх ногами!» «В самом деле...» Берни перевернул страницу. «А я, признаться, готов был подумать, что от алкоголя неожиданно повысился мой культурный уровень». Итак, это был мужчина ростом около шести футов, сухощавый, загорелый, с усиками. Тёмные очки он носит даже ночью. На нем было пальто из верблюжьей шерсти, белая рубашка и галстук бабочка в крапинку. На правой руке... Он носит золотую цепочку, на левые золотые часы с браслетом. Эти штучки были действительно золотыми. Тут долг не проведешь. На вид незнакомцу около 35 Неплохое описание, а? Как ты считаешь? Неплохое. Я взял листок из дрожащей руки Берни, сложил его вверх. И спрятал в ящик тумбочки у кровати. Недурно, недурно, мы определенно обскакали полицию. Они ведь так и не докопались до этого человека. Есть ли у тебя что-нибудь еще? Не слишком ли много ты хочешь получить за одну ночь? Да он перебил разговор на тему о том, как она любит деньги, и остановить ее могла, я не знаю, какая сила в мире. Тогда нам пора расходиться. «На всякий случай, твой номер слева, следующий за моим. А каковы твои успехи?» Берни подозрительно покосился на меня. твои розыски, дай хоть какие-нибудь результаты. Чем занимался ты все это время?» У, множеством, множеством дел. Зато я не могу спать. Поговорим утром». «Слушай, не дурная мысль, совсем не дурная». «Берни поднялся. «С удовольствием, чуток сосну!» «Но ты не берись за дело с позаранку, а? Подозреваешь, что у меня будет похмелье?» ну «Спать, спать!» — сказал я и выключил свет. В половине десятого утра я заглянул в номер к Берни. Он так и не нашел в себе силу раздеться, и, открыв рот, спал мертвецким сном. Рассудив, что будить его нет никакого смысла, поскольку работать в таком состоянии он все равно не сможет, я тихо прикрыл за собой дверь и спустился в вестибюль. Попросив Ларсона не беспокоить Берни, я направился в гараж, вывел Бьюик и поехал на розыски дома Джоанны Никольс. Он помещался на тихой улочке в противоположном конце города. Высокое серое строение с выцветшими зелеными шторами в окнах и каменной лестницей, ведущей к парадному подъезду. Оставив бюрик, я поднялся по ступеням и остановился в вестибюле, рассматривая ряд почтовых ящиков в надежде найти на одном из них имя Джоан Никольс, но, не обнаружив его, я легонько постучал в дверь, Привратнику.